лимонно-чесночный соус, полстакана натурального чистого оливкового масла, четверть стакана сока зеленого лимона, соль по вкусу, четверть стакана лимона, 2-3 зубчика чеснока, разрезанных пополам и нанизанных на зубочистку. В небольшую кастрюлю влить масло, соки и соль. Опустить нанизанный на нить чеснок. Дать постоять при комнатной температуре час или больше. Чеснок вынуть непосредственно перед подачей на стол. Сделать один стакан.